Глава сорок четвертая Авелла перестала трясти от ужаса, когда мы дошли почти до самой Академии. «Я предлагаю», — сказала она, — «ночевать в подземелье. Там нас, по крайней мере, не достанут». Я только мысленно усмехнулся ее словам. Во-первых, были серьезные сомнения, что нас не достанут. Попасть в логово Милаерима было не так уж сложно при наличии печати земли. Да на крайний случай камешек с руной сгодится. Ну а наши обычные входы-выходы отследить тоже труда не составляло. А во-вторых, все то, что я устроил в трактире, преследовало одну лишь цель — чтобы меня достали. Все вместе. Сразу. Меня, а не нация. Пусть она придет в себя. Пока она жива, я точно это знаю, поскольку вижу строчку в интерфейсе: мерзкая супруга Нация. И пусть таковой и остается живой, а я поиграю со смертью. У меня, наконец, есть для этого все: умение драться, убивать и побеждать, а кроме того, свое тело. Тебе-то вообще нечего бояться, сказал я Авелли. Это я его выбесил. Мне отвечать? Ну да. «Ты не слышал, как он говорил, что после тебя убьет всех, кто слышал и видел?» «Нет, это я пропустил». «А, ну это я шпиона использовала, когда мы уже ушли». «Что ж, теперь у меня еще больше поводов победить этот поганый орден». «Убивать, Мортегар, убивать». Брат и сестра приветствовали нас рыцари-превратники с победой в турнире. Спасибо, братья по ордену. Авелла затейливо поклонилась. Я просто кивнул, и мы вошли в крепость. Не сговариваясь, двинулись к лазарету. Однако внутри нас ждал сюрприз. Час назад ушел, сказал лекарь, раскладывая что-то вроде пасьянса из карт с разноцветными рунами на столе. Как ушел? недоумевал я. Его сюда на носилках принесли. Сюда принесли? Отсюда ушел? Подозреваю, он уже давно дома и пьян в дрова. Как, собственно, и в любой другой день. Мы с Авеллой переглянулись. Новость была, скорее, хорошая. Хотя я приучил себя к мысли, что увижу со слабым и бледным на больничной койке. И мы с ним поговорим о чем-то важном, Он меня простит, все такое. Но реальности обычно плевать, что я там себе навоображал. Как, собственно, и Лариотису, И мы пошли в поселок. Надо было хоть на рынок зайти, апельсинов купить, — посетовал я. — Зачем ему апельсины? — удивилась Авелла. — Понятия не имею, честно говоря. Он бы больше обрадовался выпивке, но где ж я ее тут достану? «Эй, Зован, выпить есть? А если найду?» Зован шел нам навстречу со стороны Академии. Лицо его было бледным, злым и обеспокоенным. Не обратив на меня ни малейшего внимания, он подошел к Авелле и вдруг обнял ее так сильно, что она даже пискнула. «Хорошо, что это был не я. — Никогда больше так не делай, поняла? — сказал он нарочито грубо. «В другой раз я проще сам тебя убью, чем так беспокоиться». «Сказать, что я был изумлен? Ничего не сказать. Нет, я, конечно, понимал, что на самом деле Зован к сестре относится терпимо, просто на людях ее третируют. Но чтобы вот так...» Беспокоился он, оказывается, а сам даже не спросил ни разу, как там чего у нее на турнире складывается. «Обещаю». — прокряхтела Авелла. — Больше мы ссориться с орденом убийц не будем. — Что? — отстранил ее от себя Зован. — Что? — захлопло глазами Авелла. — Я о турнире говорил. — Ах, о турнире. Это было так давно. Я и забыла. — Турнир полдня назад закончился. Что значит забыла? И вы уже успели вляпаться в какую-то дрянь с орденом убийц? «Молодость дается только один раз», — вмешался в разговор я. «Чего сидеть-то без дела?» Удар мог лишить меня всех зубов фразом и нижней челюсти как таковой, но я проворно поднырнул под кулак и пинком по голени заставил Зована покачнуться. «Это извини», — сказал я, пока он восстанавливал душевное и физическое равновесие. «Рефлексы?» «Мортегар!» — взревел Зован. То, что ты подарил мне дом, еще не дает тебе права убивать мою сестру. — Он и не убивает, — вступилась Авелла. — Он будет изо всех сил меня защищать. Мы с Мортегаром скоро вступим в брак. Мы будем необычной семьей, будем скитаться по миру и сражаться со злом и несправедливостью, переживая тысячи невероятных приключений. Зован, который только что был готов меня растерзать, от этих слов опешил совершенно. Даже я до сих пор не мог понять, несет ли Авелла Пургу так виртуозно, то ли правда всем сердцем верит в то, что говорит. Несомненным было одно — ее наивные лозунги и восторги полностью обезоруживали любого собеседника. «Вы — идиоты!» Сказал Зован с легкой ноткой восхищения. Нет, нет, это уже через край, и это так оставлять нельзя. И он пошел обратно, куда-то в академию. Остановить его а смысл, я не собирался делать тайны из своей войны, иначе не устроил бы сцену в трактире. Все узнают, по-другому и быть не может. По дороге к поселку нам встретились казиматы. Я решил заглянуть к а Авелла заортачилась и осталась снаружи. Милаерима она не любила, притворяться сочувствующей не хотела, а злорадствовать было противно ее воздушной натуре. Меня пропустили без проблем, в очередной раз поздравив с победой в злополучном турнире. Махнув в ответ рукой, я спустился в тюремное подземелье и, взяв факел, отыскал нужную камеру. Милый Рим стоял у решетки, сложив на груди руки. Лицо его было все таким же надменным и самоуверенным. И с таким лицом он собирается идти на суд? «Чего тебе, глупая девчонка?» — решил он поумничать. «Сами вы, девчонка!» — отозвался я. «Мы поменялись обратно. Я — это я». Чуть меньше надменности и самоуверенности. Уже отлично. «Как ты это сделал?» — спросил милый Рим, вцепившись в решетку. — Что, рискнул поднять ранг? — Нет, значительно проще. С помощью заклинания на проязыке. — Где ты взял это заклинание? — Мне помогли ваши заметки. — Там не было такого. — Ну да. — Там было другое. Я вызвал дух Анимуруда, и он любезно сообщил мне нужное заклинание. — Что? «Зачем вы так побледнели?» «Конечно, я понимаю, что в очередной раз забил гвоздь микроскопом. Я понимаю и то, что вы не знаете, что такое микроскоп. Но все-таки вот так бледнеть — это уже немного...» «Ты вообще соображаешь, что творишь?» — заорал милый Рим, тряся решетку. Впрочем, тряся — сильно сказано. Он ее даже пошатнуть не смог. «Прекрасно соображаю», — кивнул я. «Давно хотел поговорить с кем-то, кто действительно понимает, что к чему. И много интересного узнал, кстати говоря. А вот вы соображаете, зачем нужно было убивать Герлима, да еще так неосторожно? Вдруг вас теперь к смерти приговорят?» Милый Рим как-то резко успокоился. Мощно взял себя в руки. Вспомнил что-то утешительное. Вот бы узнать. «Моя жизнь не имеет значения», — сказал он. «Твоя бесценна». «Вы и на суде также будете говорить?» «Мне плевать на суд». «Ну да, как там кто-то когда-то сказал?» «Гордую птицу пнешь с обрыва, она крыльев не расправляет», — пробормотал я. «Все-таки я многого не понимал. Какую-то игру вел милый Рим, какую-то — они мурут». Я же не собирался довольствоваться ролью пешки. Пусть правила мне неизвестны, но я не собираюсь покорно двигаться, куда толкнут. Я буду ходить самостоятельно, хаотично и безумно, а пусть игроки офигеют. Вам, наверное, будет интересно узнать, что я только что оформил заказ на собственное убийство, — сказал я. «Что — Что? — вздрогнул милый Рим. — Не только. «Я прилюдно в очень грубой форме оскорбил орден убийц, и теперь, по их понятиям, они должны все взяться за мое устранение». «Что?» — заорал милый Рим, норовя пролезть между прутьями. «Ты обезумел! Ты что несешь, а?» «Правду, почтенный милый Рим», — усмехнулся я, отступая от греха подальше. «Только правду и ничего, кроме правды». «Вам по-прежнему плевать на суд? Что ж, если хотите хоть как-то мне помочь с того света или из тюрьмы, это будет сделать непросто. Так что подумайте, как следует над своей завтрашней речью. Счастливо оставаться!» Я ушел, не слушая несущиеся вслед яростные вопли. «Что я только что сделал?» «Кажется, попробовал спасти жизнь милой Риму. Зачем?» «Без понятия. Просто хватит умирать тем, кого я не собираюсь убивать лично. Время запустить мою игру. Без правил от слова «совсем».» «Как он там?» — спросила Авелла, когда я вышел из казематов. Мы двинулись по тропинке к поселку. «Нормально. Бодро уверен в себе», — сказал я. «Завтра пойду на суд. Буду его защищать». «Тебя не пустят на суд», — тут же возразила Авелла. Там только должностные лица могут присутствовать, а ты даже не свидетель. Очень даже свидетель. Я, можно сказать, заинтересованная сторона. Это ведь меня пытались убить убийцы. Мы дошли до того места, где Ямос пытался придушить Авеллу в образе меня и поцеловать меня в образе Авеллы. Тот самый поворот, за которым не видно ничего. Но сейчас... Магическим зрением, которое я привык использовать постоянно, я видел, что вблизи никого нет, ни одного огонька. Только один камень лежал как-то странно, посреди тропы, будто упал откуда-то сверху. «Так теперь все знают, что ты сам их нанял», — продолжала говорить Авелла. «И тогда получается, что милый Рим вовсе тебя не спасал, а шел против твоей воли, а если нет, то зачем ты тогда нанял? «Осторожно!» — крикнул я и, схватив Авелу за плечо, отшвырнул к скале. Она вскрикнула, не закончив фразы. Камень встал. Он распрямился и оказался каменным человечком, ростом примерно мне по колено. В каменной руке он держал острый каменный кинжал. Я даже не успел сообразить, угроза это или шутка. Человечек прыгнул на меня. Метя кинжалом в горло.